Если святой попадет в руки к язычникам, громко внушал он Гутреду, он будет осквернен! Разумеется, Хротверд был прав. Язычники мигом сорвали бы со святого Кудберта на Грудный крест и его прекрасное кольцо, а потом скормили бы труп свиньям, содрали бы украшенную драгоценностями обложку слендисворенского Евангелия, а его страницы пошли бы на то, чтобы подтирать задницы датчан. «Твой первейший долг — защищать святого!» — орал на гутрадах Ротверд. «Наш первейший долг, — резко ответил я, — охранять короля». Священники, конечно, поддерживали Ротверда, а тот, стоило мне вмешаться, обратил свою ярость на меня. Я был в его глазах убийцей, язычником, еретиком, растлителем, словом страшным грешником. А если Гутред желал сохранить свой трон, ему следовало немедленно предать меня суду. Из всех церковников один только Биокко пытался успокоить лохматого священника, но ему быстро заткнули рот». Священники и монахи заявили, что Гутред будет проклят богом, если бросит Кудберта, и в результате король выглядел смущенным и сбитым с толку. Всем этим глупым препирательством положил конец Рагнер. «А вы спрячьте его», – предложил он. Моему другу пришлось трижды повторить это, прежде чем его услышали. «Спрятать?» – переспросил аббат Эдред. «Где?» – пренебрежительно спросил Хротверд. «Здесь есть кладбище», — сказал Рагнер. «Закопайте его. Кто будет искать труп на кладбище?» Клирики молча таращились на ярло. Аббат Эдред открыл было рот для протеста, но предложение выглядело таким резонным, что слова замерли у него на губах. «Закопайте его», — продолжал Рагнер. «А потом ступайте на запад в холмы и ждите нас там». Хротверд пытался протестовать, но Гутред поддержал Рагнера.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 Он легко мог меня погубить, поехав вперед и сообщив о нашем приближении к Яртену. Поэтому мы забрали всех его коней, так что Айдену со своими людьми поневоле пришлось остаться со священниками. Осталась и Осбург, беременная жена Гутреда. Абат-Эдред явно видел в ней заложницу, обеспечивавшую возвращение супруга. И хотя Гутред ужасно суетился вокруг молоденькой жены, я чувствовал, что он не особенно сожалеет, что вынужден ее оставить. Осбург была такой же набожной и вечно склонной к слезам, как и Милдрид. Хротверд был ее духовником, и я подозревал, что она пересказывает мужу в постели проповеди этого лохмача.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 Отец Биокка тоже присоединился к нам. Я сказал, что ему за нами не поспеть, и если он отстанет, мы его бросим. Но священник и слышать не хотел о том, чтобы остаться в Кетрехте». «Мое место как посла», – торжественно объявил он, – «рядом с Гутродом». «Твое место рядом с другими священниками», – ответил я. «Я все равно поеду», – упрямо заявил Биокко, и мне не удалось его переубедить.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 Едва очутившись в долине, мы тут же послали Гутрада и большинство всадников вперед, все еще по тропкам, ведущим на запад, в то время как 20 людей остались ждать под деревьями. Разведчики Кьяртона, при виде Гутрода и остальных, поднимающихся по направлению к дальним торфяникам, беспечно последовали за ними. Теперь наших преследователей было 9, остальных послали с донесением в Дунхолм.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 Теперь Дунхолм, находившийся к северу от нас, был уже совсем недалеко, но благодаря лесистому выступу у подножья утеса нас нельзя было увидеть из крепости. Там, у подножья, сгрудилось несколько хижин. — Хакейл, — сказал мне Ситрик, кивнув на это селение, — здесь родилась моя мать. — Твои бабушка и дедушка все еще там живут? — спросил я. — Кьяртон убил их, мой господин, после того, как скормил мою мать псам.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 Рагнер нахмурился, глядя на парнишку, как будто не поверил его словам. Ситрик пожал плечами. «Говорят, она колдунья, мой господин», – робко объяснил он. «Никакая Тайра не колдунья», – сердито проговорил Рагнер. «Все, чего она когда-либо желала, это выйти замуж и иметь детей». «Но она пела собакам, мой господин», – настаивал Ситрик, – и они спокойно улеглись на землю. «Ну, при виде нас они точно не лягут», – сказал я.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 Возможно, часовые на северных укреплениях тоже смогли бы нас разглядеть, не будь наши кольчуги заляпаны грязью. Впрочем, даже если бы они нас заметили, то вряд ли бы заподозрили приближение врагов. Ведь люди к Кьяртана донесли в Дунхолм, что Гутрат и его отчаявшиеся люди едут на запад, выискивая место, где можно будет перебраться через Веир.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 Во-вторых, до нас доносился шум бурной реки, огибающей утес, и, наконец, вдали виднелись огни самого Дунхолма. Кьяртен боялся ночного нападения, поэтому его люди швыряли горящие поленья с укреплений высоких ворот.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 «Я окинул взглядом чумазые лица своих воинов, выискивая малейший намек на нерешительность, который бы оскорбил богов, и внезапно понял, что нас не двенадцать, а тринадцать!» «Тринадцатый человек стоял, низко опустив голову, так, что я не мог разглядеть его лица. Поэтому я ткнул в его ногу копьем, и тогда он посмотрел на меня. Вернее, она посмотрела на меня». ибо то была Гизела. У нее был вызывающий и в то же время умоляющий вид. Я пришел в ужас. Как известно, нет другого такого несчастливого числа, как тринадцать. Однажды в Волгале пировали двенадцать богов, но Локи, бога проказника, в тот раз пригласить забыли. И он сыграл злую шутку, уговорив Хёда бросить побег Амелы в своего брата Бальдра.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 Тринадцать птиц в небе предвещают несчастье. Тринадцать камешков, положенных в горшок, отравят любую еду. А если за обеденным столом соберутся тринадцать человек, один из них вскоре непременно умрет. И сейчас тринадцать воинов в моем отряде могли означать лишь одно – наше поражение. Даже христиане согласны с тем, что тринадцать – несчастливое число. Отец Биокка рассказывал мне, будто бы на последней трапезе Христа присутствовали тринадцать человек, и тринадцатым был Иуда, который впоследствии предал своего учителя. Потому сейчас я в ужасе смотрел на Гизелу. Чтобы объяснить ей, что она натворила, я положил копье и поднял десять пальцев, затем два, а потом показал на нее и поднял еще один».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 Нас снова было двенадцать, не тринадцать. «Женщины останутся у колодца», — сказал мне Стиаппа. «Ты уверен?» «Они останутся у колодца», — прорычал великан. Я велел Стиаппе поговорить с женщинами, что пришли за водой, и без сомнения один его огромный рост помешал им поднять тревогу, если у них и имелись подобные намерения. «А Гизела? Она тоже останется у колодца», — ответил он.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 Это было придумано специально, чтобы в крепости наблюдали за ними, вместо того, чтобы охранять тылы Дунхолма. Итак, на Дунхалм надвигались огонь и сталь, но его защитники лишь насмехались над воинами Рагнера, пока те с трудом поднимались по скользкой тропе. Людям Кьярта казалось, что опасаться нечего. Стены крепости высоки, а нападающих мало.